Виктору Шкловскому «Мама, кто там вверху? Голенастенький, Руки в стороны и парит. Знать инструктор лечебной гимнастики, Мир не может за ним повторить».